Ведь медицинское освидетельство не уже подписано. Ты же слышал, что он сказал? Доктор собирается проконтролировать, опил ли он накануне. Это означает проверку рефлексов и проба на реакцию. Словом, все то, что нас никак не устроит. На это мы не пойдем, Майлз. Тут наша карта бита. А если отвезти его послезавтра? Позвонить им и сказать, что вышла задержка. Заткнись, дай подумать.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 «Подай-ка мне желтую телефонную книгу». «Для чего?» «Давай-давай скорей. Мне надо проверить точное название фирмы. Я и так его знаю, но лучше перепроверить». Майлз, что-то бурча под нос, принес телефонный справочник. Белл пролистала его, нашла нужную страницу и принялась водить по ней пальцем. «Точно. Главная страховая компания Калифорнии. И места на бланках достаточно».